«Капитан просит сообщить вам, что мы приближаемся к Атланте. Пожалуйста, убедитесь, что вы застегнули ремни, закрепили столики для подносов и подняли кресло». Малколом постарался не слышать эти слова, вновь заныривая в прошлое. Он пробыл потом в обители еще один месяц, достаточный срок для проверки зрелости принятых решений. За это время он в своих новых убеждениях только укрепился, а к концу второго месяца написал заявление о сложении из себя сана и попросту ушел из монастыря. С чемоданчиком в руке, куда легко поместились все его пожитки, Малколм протопал с десяток километров, а потом шофер попутного грузовика подбросил его до Филадельфии. Автобусом он добрался до аэропорта и, не имея никакого определенного плана, наугад попросил в кассе билет на ближайший самолет. Ему выпало лететь в Майами. Там он и начал жизнь с нуля. Вскоре после переезда во Флориду Малколм встретил Карен, девушку из Канады, проводившую в Майами отпуск. Познакомились они в очереди в прачечной. Эйнсли пришел сдать в стирку несколько рубашек и был озадачен вопросом приемщицы, какими он хочет получить свои вещи — сложенными или на вешалках. Его сомнение разрешил голос из-за спины. «Если едете куда-нибудь, попросите сложить, а если нет, лучше на вешалках». «Нет, больше никаких поездок». Он обернулся и увидел привлекательную молодую девушку, которая дала ему этот совет — Потом ответил приемщице, — пусть будут вешалки. Пока Карен сдавала свое платье, Малколм дожидался у двери. — Хотел поблагодарить вас за помощь, — сказал он. — Интересно, а почему вы так не любите путешествовать? — неожиданно спросила девушка. — А, здесь не самое лучшее место для долгих рассказов. Быть может, пообедаете со мной? Карен колебалась всего лишь мгновение, а потом... Тряхнула челкой. «Конечно, почему бы и нет?» Так начался роман, который развивался стремительно, и через две недели Малколм сделал ей предложение. Примерно в то же время он наткнулся в Майами Герольд на объявление о приеме на работу в полицию. Ему вспомнился отец Рассела, детектив Кэрмит Шелдон, который был другом семьи Эйнсли, и это помогло ему решиться. Он поступил на службу в полицейское управление Майами после того, как с отличием закончил десятинедельный курс обучения. каран не только не возражала против переезда из Торонто в Майами, но сделала это с радостью. Многое узнав в первые дни о прошлой жизни Малклма, она с пониманием отнеслась и к его выбору нового поприща. В каком-то смысле ты будешь заниматься... Прежним делом, — сказала она, — удерживать человечество на прямой но узенькой стезе добродетели. Он рассмеялся в ответ. Нет, эта работа куда более трудоемкая, зато плоды ее гораздо ощутимее. Жизнь показала, что он не ошибся. Через несколько месяцев Малкулм узнал, что Рассел Шелдон тоже покончил. Сослужением католической церкви Причина, заставившая его Сделать это, была Да простой Он хотел жениться И завести детишек В письме к Малколму Рассел писал Известно ли тебе Что таких, как мы с тобой, священников Покинувших ло официальной церкви По собственному желанию В большинстве своем Тридцатилетних примерно Семнадцать тысяч в одних только Соединенных Штатах. И это данные католической статистики. В отличие от Эйнсли, Рассел не утратил веры и присоединился в Чикаго к независимой католической организации, в которой снова стал священником, несмотря на то, что официально считался Растригой. Он писал далее. «Мы верим в Бога и Сына Его Иисуса Христа». Но Ватикан и Курию считаем сборищем одержимых жаждой власти толстокожих эгоистов, которые идут по пути неизбежного саморазрушения.